Ивар Рави, серия романов «Титан», книга вторая, «Противостояние», глава первая, «Память». Стоя на носу зерга, торговой шхуны Берлина, я с волнением всматривался в приближающийся берег. Справа по борту миновали Отмель, ту самую, где в свое время застряла стрела после смерти Лара. Эта смерть была на моей совести. Поверив в собственную непогрешимость, я попался в искусную ловушку Джона Картера. А ведь к тому моменту у меня был двадцатилетний опыт жизни в каменном веке. Позади мое знакомство с дикой планетой, первые контакты с первобытными людьми, прогрессорство. К тому времени считал себя матерым воином и правителем, присоединив к крусам народ Амонахис, потомков англичан с парусника Аталанта. По совету профессора Александрова перенес столицу из плажа, расположенного в Ливане, на юго-восточное побережье Франции, заложив город Максель в устье реки Роны. Русы становились цивилизованнее, у нас появились зачатки государственности, первые институты власти. И так глупо попасться в ловушку, где сложили головы лучшие из моих воинов. Картер от возмездия не ушел, был повешен в собственном селении. Интуиция подсказала мне доверить управление племенем Урха его напарнику, мексиканцу Пабло Мендосе. С тех пор прошло много лет, куда больше, чем хотелось. Чтобы сильнее привязать к себе Мендосу, женил своего сына на его красавице-дочке. Сразу после свадьбы и появился звездолет «Последний шанс» с тремя красавицами на борту. Ната Сорока, пилот космического корабля, «Единственная, кто выжила из экипажа звездолёта. Моя жизнь тоже была спасена её усилиями». «Это и есть Берлин?» — НАТО отвлекла меня от воспоминаний. «Да, его портовая честь. Но город реально значительно вырос с момента моего последнего посещения», — обнял девушку. «А как ему не стать больше, если прошло 150 лет?» «Всё случилось с появлением того звездолёта, пилотом которого была НАТО». За время моей жизни в каменном веке в параллельной вселенной произошли революционные изменения. Люди научились летать к звездам, открыли порталы в параллельные вселенные. Само население разбилось по униям, содружествам стран с общностью языка и интересов. Унии открывали временные промежутки существования условий для жизни на нашей планете. И одним из таких периодов было время, в котором я жил в каменном веке. Чтобы доказать свои притязания на право существования цивилизации русов, следовало предстать перед Галактическим Советом Уний и закрепить права русов на планету. Но на выходе из портала «В будущее время» нас поджидал межзвездный крейсер Франко-Германской Унии, имевший свои притязания на этот временной промежуток планеты в параллельной Вселенной. НАТО приняла решение скрыться через портал, а крейсер применил оружие, приведшее к взрыву портала. В спасательный модуль НАТО успела затащить только меня. Мы приземлились в зимнее время года в районе Фарерских островов. Но самое страшное заключалось в другом. С момента нашего взлета и экстренного приземления прошло больше 150 лет. Потом... Долгое и тяжелое возвращение в Максель, оставленный мной волею судьбы 150 лет назад. По дороге домой мы сталкивались с дикарями, подверглись нападению медведя, гостили у небольшого и дружелюбного племени элтов. Едва не утонув в болоте, удачно миновав разъезды потомков нацистов, основавших свое государство на исторических землях Германии, мы добрались до границы империи русов. Настоящие проблемы начались именно там, где мы рассчитывали на встречу с распростертыми объятиями. Нас обвинили в приверженности запрещенной секте и приговорили к смертной казни. Но не все русы забыли, кто такой Макс Са. Усилиями настоящих патриотов мы с Натой получили свободу. Рукописи Зика, моего первого ученика из Подвижника, освоившего письменность и лекарство, пролили свет на изменения в империи русов. Вскоре после моего отлета внезапно заболел и скончался Миха, мой первенец и правитель Макселя. Нелл, моя любимая жена и верный соратник, ненадолго пережила сына. Оба американца вместе с сыновьями Мии вышли на парусники, чтобы оказать мне помощь. Крик о помощи ментально получил Санчо, мой приемный сын-неандерталец. Первоначально воспринял их стремление найти меня как любовь ко мне. Но дальнейшее развитие событий натолкнуло на мысль, что все это могло быть подстроено. После ухода парусника с моими сыновьями и друзьями вся полнота власти осталась в руках у четвертой жены, Сэд, дочери профессора Александрова. Из записей Зика следовало, что с обязанностями правителя Сэд справлялась посредственно. Пару лет спустя к Макселю подошел пароход, везущий часть сектантов-христоверов из Латинской Америки обратно в Россию. Во время моих приключений по прибытию к границам империи русов удалось поговорить с патриархом христоверов, столетним Никоном. Христоверы, со слов Никона, преследовались на родине и были вынуждены переселиться в Латинскую Америку. Но часть из них спустя некоторое время решила вернуться. Именно патриарх смог объяснить, каким образом власть перешла в их руки. Лидер прибывших сектантов по имени Тихон женился на Сет и положил начало династии Тихонов. Вновь прибывшие пытались навязать русам свой вариант христианской религии, но встретили ожесточенное сопротивление. «Пойдя на компромисс, они объявили меня сыном Бога Иисуса, сделав меня смертным». Часть русов приняла новую измененную религию, где фигурировало имя Макса. Чтобы окончательно закрепить свои успехи, меня объявили умершим, мое возвращение и упоминание о нем ересью. Но русы оказались сильнее. Среди них уже пятое поколение существовало движение возвращения, ждущее второго прихода Макса. Последователи движения ловили, сжигали на кострах, Но сломить волю этих людей христоверам не удалось. Именно они во главе с праправнуком Зика освободили меня и Нату из когтей местной инквизиции. После долгих раздумий мы решили начать свою борьбу с Берлина, где потомки Пабло Мендоса сумели сохранить независимость, не дав распространиться новой религии. На торговой шхуне зерк капитана Балта из Берлина мы отправились в путь. Корабль Инквизиции пытался нас догнать. Молния, ударившая в судно преследователей, превратила его в пылающий факел и дала столь нужные доказательства всем на корабле. Перед ними Великий Дух Макса. «Макса, ты сразу выйдешь на берег? Или мне доложить правителю Терсу, что прибыл Великий Дух?» Капитан Балт смотрел на меня с благоговением. «Еще сутки назад, во время нашего преследования, он скептически отнесся к моим словам. Но молния сделала из него моего соратника. Преклонив колени, Балт поклялся служить мне преданно, не жалея жизни. Я подожду на шхуне. Думаю, правителю надо знать о моем приезде раньше, чем мое имя донесет до него толпа людей. Понял?» Четко отрапортовал Балт, наблюдая, как швартуется его шхуна. Затем Барт, не дожидаясь сходней, Ловко перепрыгнул на причал и заспешил в сторону города. С борта «Зерга» я с любопытством осматривал открывающиеся виды города. Берлин стал городом, ни в чем не уступающим Макселю. Обустроенный причал длиной около 200 метров, толпы людей, снующих по порту, три торговых корабля, стоящие под погрузкой. Везде слышались крики и ругань. Владельцы торговых судов торопили грузчиков, бегающих по сходням с грузом на спине. С обеих сторон причала были выстроены широкие башни-форты. Сквозь бойницы виднелись жерла пушек. Пару пушек заметил и в порту Макселя, но в берлинском порту артиллерии было явно больше. «Макса!» — впервые Богдан обратился ко мне по имени. Он стоял вместе с братьями, смиренно склонив голову и ожидая от меня ответа. «Да, Богдан, чего ты хотел?» «Макса!» — повторил гигант. Когда мы присоединились к тебе, чтобы уплыть из Макселя, я не верил, что ты и есть великий дух Макса. Я не знаю, сын ты Бога или нет, но своими глазами видел знак свыше. Бог покровительствует тебе, защищает тебя. Значит, твое дело правое. Мы хотели просто доплыть до Берлина и осесть здесь, но Божий знак все изменил. Гигант замялся, не находя слов. Братья слегка подталкивали его к действиям, но Богдан словно разучился говорить. Он несколько раз открывал рот, и снова наступала тишина. «Ты хочешь быть рядом со мной?» — спросил гиганта, покрасневшего от усилий найти нужные слова. «И твои братья тоже?» «Да», — удалось выдавить Богдану. Это слово согласия сняло барьеры, и парень заговорил уже спокойно. «Я и мои братья хотим отдать свои жизни, защищая тебя, если ты...» Доверишь нам честь быть рядом с тобой. Это заявление меня немного озадачило. Я рассматривал Баска в роли персонального телохранителя, но сразу пятеро гигантов, чей вид может отбить даже помыслы навредить мне, на такую удачу не рассчитывал. Братья были неразговорчивы, держались особняком. У меня оставалось подозрение, что они просто воспользовались возможностью и решили выбраться из Макселя. Хорошо, Богдан, будьте рядом! «Без причины людей не обижать», — напутствовал я великана, оскалившегося в довольной улыбке. «Скрыть от людей мое прибытие не удалось». Пара матросов Балта, собрав вокруг себя зевак, рассказывали о произошедшем. Толпы вокруг рассказчиков стремительно увеличивались, поглядывая на наш корабль. Прошло около двадцати минут, пока мы на палубе обсуждали дальнейший план действий в ожидании возвращения Балта. Со стороны города послышалось «лошадиное ржанье», Отряд из десяти всадников вылетел с городской застройки, направляясь к порту. Немного отстав от отряда, скакал Балт, болтаясь в седле, словно манекен. «Правитель Терс!» — услышал я возглас одного матроса, стоявшего неподалеку от меня. Подскакав к порту, молодой парень осадил лошадь, выбивая под ковами искры об Молодецкий спрыгнув с лошади, парень вбежал по сходням на шхуну. «Где великий дух Макса?» Все взгляды обратились на меня. Ловко пробравшись между моими воинами, нагло, отперев в сторону Богдана, мужчина преклонил колени. «Благослови меня прикосновением, великий дух! Я Терс из рода Миндоса. Твой смиренный служитель с самого рождения ждал тебя!» Парень наклонил голову, ожидая моих слов. Положив руку на голову коленопреклонного правителя, едва сдерживая волнение, обратился к нему. «Встань, Терс из благородного рода Миндоса!» «Ты настоящий воин, как и твой далекий предок Пабло!» Мужчина поднялся, взглянул на меня. В его глазах блеснули слезы. Я притянул к себе терса, удивительно похожего на своего предка. Тот же разрез глаз, курчавые черные волосы, даже цвет кожи не изменился. «Как же ты похож на Пабло!» Я не смог сдержать своего удивления. Терс порывисто обнял меня, вытер слезинку рукавом длинной красной рубахи. «Макса, твой дворец ждет тебя. Тебе надо отдохнуть с дороги, поесть, принять омовение. Мои слуги целиком в твоем распоряжении». Мы сошли на берег, мне подвели жеребца. На нем было седло, а вот стремян не оказалось. Породистый скакун не стоял на месте, горцуя от нетерпения и избытка сил трезво, отзанив свои навыки наездника, решил отказаться от унижения, свалившись на глазах у всех. «Пойдем пешком, Терс. Хочу посмотреть, как изменился Берлин. Жеребца увели, мы с Терсом двинулись в путь». Богдан с братьями отпер в сторону сопровождавших правителя воинов, многозначительно поиграв огромным топором. «Ната взяла меня под локоть, чтобы не потеряться в этой толпе». Бакс и остальные русы следовали в нескольких метрах от нас, переговаривая с воинами из охраны Терса. Терс, я слышал, Пабло не впустил в Берлин прибывших в Максель сектантов. Как вам удалось столько времени противостоять им? Они пробовали, но мой предок один раз дал им сражение. После этого бывали мелкие стычки, но до войны не доходило. Мы отправляем на Лок, они сильнее нас! Извиняющимся голосом констатировал молодой правитель но во всем остальном сами распоряжаемся», — добавил он уже уверенным голосом. Так сгорел желанием досадить Макселю, о чем недвусмысленно дал понять, спросив, когда я планирую атаковать и наказать проходимцев. Для меня же угроза севера была куда ощутимее и важнее. Все это время не забывал о напавших на деревню Элтов. «Ты встречался с немцами?» — этот вопрос для меня был главным. Само слово «немцы» Терсу не было знакомо. Но он знал, что к северу за горными хребтами есть люди, имеющие на вооружение луки, копья, экипированные в доспехи. Год назад у них произошел бой с таким отрядом. Противник был разбит, а их командир попал в плен. «Где этот пленный? Он нам нужен!» — перебивая Терса, воскликнул я. «Он погиб. Они работали, но попали в бурю. Скорее всего, утонул. Два наших руса тоже погибли в этот день». Ответ Текса меня расстроил. Исчезла возможность допросить пленного, чтобы узнать силы и возможности противника. Мы прошли всего пару улиц, вышли на небольшую площадь, упирающуюся в каменную крепость, возвышавшуюся над городом. Обнесенная высокой стеной, она выглядела неприступной и величественной. «Твой дом, Макса. Мой дед убрал дом из дерева и сделал его из камня. Там никто не живет, но он всегда ждал тебя». Мы не знали, когда ты вернёшься, поэтому всегда держали его готовым. Слова Терса меня поразили. Это то самое место, где Пабло выстроил для меня небольшой форт, окружённый Чустоколом. Из дальнейших пояснений правителя Берлина следовало, что Пабло, умирая, завещал держать дом Великого Духа в полной готовности. Дед Терса на свой страх и риск решил заменить деревянное строение каменной крепостью. «Мне пришлось отвернуться, чтобы скрыть слезы умиления, невольно выступившие на глазах. Это же как надо верить в меня, чтобы на протяжении полутора сотен лет держать крепость в такой степени готовности?» «В Берлине нет дома выше него. Как можно строить свой дом выше дома Великого Духа?» — пояснил Терс на мой вопрос о больших размерах крепости. У ворот крепости находилось двое вооруженных воинов, а внутри была прислуга из двух женщин — повара и служанки. Не веря своим ушам, я внимательно слушал Терса. Каждый день обе женщины приходили, чтобы протопить крепость и убрать пыль из комнат. «Это сказка! Ведь такого не может быть!» — не выдержала Нат, делясь своими впечатлениями. Пришло время представить свою женщину Терсу. Глаза правителя расширились, когда подросток оказался женщиной. Подозвав служанку, он дал указание позаботиться о жене Великого Духа, пока мы совершали обход крепости. Возведена она была с умом. Нижний этаж был залой для приема и помещениями для охраны, кухни и комнатами для слуг. Второй этаж отводился под покой, а третий представлял из себя данжон, в котором можно было укрыться в случае осады. «Терс, нам надо переговорить с глазу на глаз» пусть принесут еды, обсудим важную проблему за трапезой. Исполнительская дисциплина была поставлена на высочайшем уровне в хозяйстве потомка Пабло. Едва с моих уст слетело пожелание, как свита терса пришла в движение, выполняя указания. Мой дворец, или скорее зимняя резиденция, так как Берлин находился севернее, превратился в растревоженный муравейник. Материализовался стол, «Стулья. Спустя полчаса мы уже сидели за столом. Компанию нам составила успевшая привести себя в порядок НАТО в довольно нарядном одеянии. Богдан с братьями и охрана Терса остались за дверями. Следовало расставить акценты в отношении с Терсом, а для этого лишние уши нежелательны». Немного утолив голод, отсел от стола. «Терс, чтобы между нами не оставалось в дальнейшем недоразумений», предлагаю заранее решить некоторые вопросы. «Какие, Макса? Ты? Правитель Берлина. Моё появление не означает, что собираюсь ущемлять тебя в твоих правах. Но я, Макса, великий дух, тот, кто создал всё это, Берлин, Максель и всё остальное. В империи не бывает двух правителей, ты меня понимаешь? Конечно!» От волнения юноша встал. «Макса!» Со времен моего далекого предка Пабла мы все занимали это место, дожидаясь тебя. Мой отец говорил мне: Когда вернется Макса, ты будешь делать то, что он велит. Скажет тебе пасти домашний скот, значит будешь пасти. А ему так говорил его отец. И так было всегда со времен нашего предка Пабла из рода Миндоса. Я что-то сделал не так, великий дух, что у тебя появились сомнения в моей преданности. Нет, Терс. Но всегда лучше все обговорить заранее. Все остается без изменений. Ты управляешь городом и окрестностями, собираешь налоги, ведешь торговлю, живешь в своем дворце. Но все это мое. И это надо помнить. Ты отчитываешься мне. Любой серьезный вопрос обсуждаешь со мной. После того, как вернусь в Максель, ты останешься управлять Берлином так же, как управляли им твои предки до тебя. Макса, разве я могу противоречить или сомневаться в словах Великого Духа? «Если бы не ты, все наши русы были бы дикими племенами, жили бы, как дикари!» «Ты говоришь, я и все русы слушаются!» — закончил мысль Терс. Его попытку преклонить колени я пресек. «Не надо, Терс, это лишнее. Сейчас меня интересует самый главный вопрос. Сколько у нас воинов, лучников, пушек, и как много людей мы сможем обучить воинскому делу в очень короткое время? Зови сюда своего военачальника». Нам предстоит разработать стратегию победы.